На письменном столе в большом глиняном горшке, покрытом блестящей коричневой глазурью, стоял пышный букет сирени. Нет, это была не чахлая белая сирень из цветочного магазина, осторожно срезанная садовником, с блеклыми бледными листьями, крупные редкие цветы, которые еле пахнут тонким сладковатым ароматом. Иван Николаевич не любил оранжерийные цветы, Это была простая садовая сирень с густыми лиловыми гроздями бесчисленных мелких цветков, среди которых так часто попадаются пяти, шести и семилепестковые звездочки. Находка их сулит счастье. Сирень, наполняющая комнаты резким благоуханием, простая душистая, с темными крепкими глянцевыми листьями, безжалостно наломанная где в полисаднике. отчего ее кусты будут цвести на следующий год еще обильней и ярче. э, -э, -э да здесь настоящая идиллия!» — воскликнул Виктор из-за двери, еще в прихожей почувствовал запах цветов. «Тут не делами заниматься, а блока читать. Отрекись от любимых творений, от людей и общении в миру». Но Пронин лежал на тахте, по самый нос закутанный в синее стёганое одеяло. Виктор озабоченно взглянул на него и понизил голос. «Худо, Иван Николаевич! Температура знабит, пробормотал Пронин из-под одеяла. «Но я тебя слушаю!» «Если Пронин сам заговорил о своей температуре, значит, ему всерьез было плохо!» «Врач еще не был?» «Был, был!» – сердито пробормотал Пронин. «Не твоя забота!» «Рабочий день начался, а ты не врач и не любительскими делами будешь заниматься после службы!» «Нашел виноватого». «Вы вправду больны», — обиженно произнес Виктор. «Я ведь не маг, а это дело и впрямь загадочно». «Я хочу твои соображения слышать», — сказал Пронин, поворачиваясь к Виктору. «На мою помощь надежда плоха. Придется брат самому узелки распутывать». Виктор насупился. Запах сирени положительно мешал сосредоточиться. «Хорошо Пронину болеть». «Знаете», — сказал Виктор, — У вас от цветов голова еще сильнее разболится. Ладно, ладно, отозвался Пронин. Ты о деле говори, а не о цветах. Виктор пожал плечами. Я думаю, что виноват Славинский, начал он, поворачиваясь спиной к цветам. Он выполнил поручение, и от него решили избавиться. Мавр сделал свое дело. Что? Пронин высунул голову из-под одеяла. Ну, брат, этого я от тебя не ожидал. Провинциальная школа. «Позвольте!» — возразил Виктор. «Он не изобретатель, а только сбоку припека. Увязался с товарищем в Москву? Ну, знаешь, это и впрямь. Только Маура или Агаша такое заключение могут сделать», — съязвил Прунин. «Уж если тебе затрёпанные афоризмы полюбились, я тоже тебе напомню. Аут Бене, аут Нихил. А мёртвых говорят, только хорошее». Виктор обиделся. «По мне про хвост и после смерти про хвост. «Да ты вдумайся, — возразил Пронин, — если б Слевинский хотел похитить чертежи, обязательно увязался бы с Зайцевым в управлении. Про хвосты всегда заботятся о своем малябе. Он и до этого, и после этого имел тысячи возможностей снять копию. И уж если и совершил бы кражу, обязательно построил бы так, чтобы произошла она в присутствии товарища, заставил бы Зайцева разделить с ним ответственность. Наоборот». Он не поехал в управление только потому, что оказался хорошим и деликатным человеком. Сливинский не считал себя изобретателем и не хотел делить Зайцевым славу, так что об этом покойнике или хорошее, или ничего. Пронин нечасто заступался за незнакомых людей. И это означало, что он очень тщательно продумал поведение Сливинского. Но кто же тогда?» – задумчиво спросил Виктор, глядя на разгоряченное лицо Пронина. «Вот это и предстоит тебе решить», — отозвался Пронин, прячась снова под одеяло. «У меня температура. Вон, под сиренью и бюллетень лежит. Мне думать врач запретил». Виктор с удивлением взглянул на Пронина и смущенно отвел глаза в сторону. «Значит, это дело... Вы хотите это дело передать?» — произнес он, запинаясь, и еще раз недоверчиво посмотрел на Пронина. «Передать это дело другому следователю?» «Э, нет!» — Пронин опять оживился. Это брат, было бы стыдно. Значит, Виктор заметил в глазах Пронина насмешливую искорку и тоже повеселил. Неужели вы доверите это дело мне, Иван Николаевич? Пронин натянул одеяло чуть не до самой глаз. Там посмотрим, посмотрим. Побормотал он. Пока что никому ничего передавать не надо. Работай. Виктор поглубже сел в кресло. Посоветуйте, хоть с чего начать, начать? Озабоченно переспросил Иван Николаевич. От какого угла танцевать? С середины. Все углы обойти надо. Поезжай к Евлахову. Начнем со сказки про белого бычка. Хорошо, если бы история с документами повторилась. Попроси его. Иван Николаевич никогда не выхватывал из запутанного клубка какую-нибудь одну нить. Он считал необходимым одновременно распутывать все нити. В этом и заключался смысл его советов. хотя врач и запретил ему думать. Раз уж случилось преступление, следовало проверить всех, кто имел хоть какую-нибудь причастность к злополучным чертежам. Пронин позвонил Евлахову, посетовал на болезнь, сообщил о том, что расследование поручил вести Железнову. Попросил ему во всем довериться и на этом успокоился. «Ты меня пока не тревожь», — сказал он на прощание Виктору. «Действуй самостоятельно». Хочу воспользоваться болезнью и перечесть статьи Энгельса о войне. Обещал нашим комсомольцам доклад сделать. Но для тебя мои двери не заперты. В крайнем случае заходи. Пронин впервые предоставлял Виктору полную самостоятельность. В крайнем случае значило «приходи, если не справишься». Виктор гордился доверием и побаивался ответственности. Но отступать Пронин его не научил. поэтому в разговоре с Евлаховым Виктор держался и резче, и увереннее, чем следовало. Точно тот очутился у него в подчинении. «Скажите, кому известна дислокация заводов по вашему управлению?» — решительно спросил Виктор. «У нас в управлении», — переспросил Евлахов, — «мне и отчасти Белецкому». «Товарищ Пронин просил поступить следующим образом», — сказал Виктор. «Написать что-нибудь вроде докладной записки». из которой яствовала бы производственная мощность этих заводов. Какие-нибудь намеки на будущее. Разумеется, приближаться к истине не надо, но выглядеть записка должна достоверно. Ценность документа не должна вызывать сомнений. Что-нибудь вроде производственной программы, какие-нибудь цифры, распределение заказов. «Знаете, это нелегкая задача», — предупредил Евлахов. «Боюсь, не получится из меня, билетрист». «А вы попробуйте», — холодно возразил Виктор. И обязательно коснитесь записки производства бесшумных моторов. Несколько фраз об энергичных поисках похищенных чертежей и заключение о том, что Зайцев, мол, обязуется в течение месяца восстановить чертежи. И вы считаете возможным запланировать выпуск моторов? Вообще, ставьте побольше всяких цифр и описания отдельных деталей, чтобы наизусть все это запомнить было трудновато. «Зачем это?» – поинтересовался Евлахов. «Ну вот», — отозвался Виктор Сукаризный, «я ведь не спрашиваю вас о действительном местоположении заводов, а вы не интересуетесь нашей дислокацией». «Ладно, пусть будет по-вашему», — согласился Евлахов, «Вставлю описание двух забракованных моторов. Вот все и получится, как надо». Он озабоченно расстался с Железновым. И на следующий день, когда Виктор явился в управление, со вздохом пожаловался. «Задал мне ваш начальник задачку, всю ночь сочинял». Не умею хорошо врать. Что теперь с этим делать? Теперь с этим документом вы должны познакомить лишь тех сотрудников, которые так или иначе были осведомлены об изобретении, сказал Виктор. Пусть эта бумага пройдет тот же путь, какой прошла предыдущая записка. Евлахов захмыкал. Машинистке это, конечно, нетрудно продемонстрировать, но Берецкий меня прожектором назовет. Он махнул рукой. но перед вечером вызвал к себе Иванова, поручил ему лично продиктовать документ машинистке Основской, и, получив затем документ в перепечатанном виде, Евлахов вызвал к себе Белецкого и Кугана и познакомил их с содержанием записки. Коган торопился домой и откровенно попросил Евлахова разрешить ему ознакомиться с документом утром и тогда уже высказать свое мнение. А Белецкий, прочитав записку и раз, и два, Оставшись наедине с Евлаховым, изумленно покачал головой. Указал на ошибки в цифрах и назвал записку необоснованной. Виктора, зашедшего в кабинет, Евлахов встретил нелюбезно. «Все сделал, как вы сказали, а какой в этом смысл, не понимаю», — сердито сказал он. «Что же дальше делать вместо этой Филькиной грамоты?» «Наоборот, все в порядке», — бодро отозвался Виктор. «Теперь эта бумажка станет одной из улик». Но несмотря на свой уверенный тон, Виктор тоже мало верил в успех опыта. Для того, чтобы снять с документа копию или хотя бы списать цифры, требовалось время и уединение. Иванов даже не зашел к себе в комнату, прошел прямо к машинистке. Продиктовал ей документ и вернулся в кабинет Кевлахову. Машинистка даже не держала документ в руках, а используя копировальную бумагу, Иванов захватил с собой. После того, как стал известен случай, происшедший в одном из московских учреждений, где один чрезмерно любознательный иностранец скупал у малограмотных уборщиц бумажный мусор, в управлении был введен порядок, согласно которому черновики секретных документов и копировальная бумага от них сдавались в секретную часть для уничтожения. Белецкий и Коган тоже не выходили с документом из кабинета Евлахова. Однако Пронин придавал большое значение тому, как эти люди проведут свой вечер. Белецкий засиделся в кабинете до поздней ночи, и прямо из управления поехал домой. Коган, наоборот, торопился и ушел раньше обычного. Оказалось, что еще неделю назад Коганам были куплены билеты в оперу. В театре Коган не отлучался от жены, вместе с которой зашел после спектакля в кафе выпить кофе. Иванов и Основская прямо со службы пошли домой и никуда больше не выходили. Нет, ни грубоватый и малоразговорчивый Белецкий, ни увлекающийся и влюбленный в собственную жену Коган, ни и озабоченный предстоящими зачетами Иванов, ни усталая, постоянно торопящаяся домой Основская не возбуждали в Викторе подозрений. Поведение всех этих людей было столь будничным, что время – прошедшая в наблюдении за ними, казалось, Виктором, потраченным впустую. Поздней ночью, когда Москва погрузилась в сон, Виктор не удержался и по телефону доложил о результатах. Или вернее, как выразился он, о безрезультатности своих наблюдений Пронину. «А наблюдение на ночь снято?» – встревожился Пронин. «Нет, оставлено. Хотя...» «Вот и правильно, что оставлено», – успокоился Пронин. «Утро вечера мудренее». Но и утренние наблюдения не дали никаких результатов. Люди вели себя еще обычнее, чем вечером. За Белецким и Коганом пришли машины. Иванов дошел до службы пешком, а Основская доехала на трамвае. Домашняя работница пошла по рынкам и лавкам. Дети побежали в школу. Жена Когана отправилась к модистке заказывать себе шляпку. Муж Основской зашел в парикмахерскую и тоже пошел на службу. А мать Иванова понесла в прачечную белье. Действия всех этих людей терялись в бесконечных будничных делах и заботах. Тысячи условных тропок скрещивались и расходились во все стороны. Десятки людей встречались с десятками других людей, и за всеми этими людьми просто невозможно было уследить. Подозрения и намеки тонули в сутолочной жизни, напоминая дымок, улетающий в небо и тонущий в облачной гуще.